Глава третья. Лиру повезло. Он у папы единственный и любимый. Поэтому с торжествующей ухмылкой на пухлой детской мордашке взирал на нас с Тайроном с папиных рук. А мы болтались на весу. Хашер, не мудрствуя, нес нас за шкирку, перехватив на спине за лямки цветных детских костюмчиков наподобие земных комбинезончиков. Беспомощно раскачиваясь, мы с синим братцем, поджав губы, хмуро взирали на мир. Точнее, на собравшихся на зеленой полянке детей и женщин. Низкие столики, заставленные едой и напитками, нянек и прислугу. Нет, это не праздник. Всего лишь еще один обычный день синего клана. «Что они опять натворили?» с улыбкой спросила Фиала, глядя на нас. Проникли в зал совещаний через черный ход. Залезли в глобус, а во время нашего с Эмертусом спора за торговые пошлины эти умники не поделили, чья очередь подсматривать в дырку, которую они проделали в дорогостоящем артефакте. Теперь нам снова придется его заказывать. Раздраженно рыкнул Хашер. Это не я дырку сделала, а Тайрон. Бесстыдно и бессовестно сдала я брата. Следом заголосил виновник, причем так испуганно и с надрывом, будто и правда думал, что отец его накажет. Да добрее и мягче папаши не найти ни в одном из миров. Уж мне ли не знать? У Лира лицо немедленно скривилось в сомнениях. Сразу поддержать брата по магии слезами. Или обождать, пока не прояснится причина рева. Хашер остановился, поднял сына повыше на уровень своего лица и удивленно спросил. «Сынок, ты чего ревешь? Ты же мужик!» Тайрон судорожно всхлипнул и завыл. «А Лера умирает!» Мы с приемным отцом тревожно переглянулись. Я шмыгнула носом и развела руками под изучающим взглядом родителей, показывая, что не в курсе дела. Почему синий братец так считает? С чего ты взял, Тай? Брат снова взлетел на уровень попашенного лица. «А, -а, а! Дятлы долго не живут! А Лера на меня настучала, голосила малыш. Детка, я тебе рот с мылом вымою, если будешь своих побратимов такой фиг. Ерунде учить. Успел в последний момент исправиться Хашер. грозно глядя уже на меня, зависшую напротив его лица. Увы, из меня иногда лезли словечки из прежней жизни. А они, как ни странно, оказывались весьма прилипчивыми как для детей, так и для взрослых. Кто? Я? Я демонстративно состроила самую невинную невинность. Но, глядя в синие, сощуренные, неверящие глаза Хашера, дотянулась до красивой резной пуговицы на его черном-бархатном камзоле и начала ее крутить, пытаясь скрыть предательский румянец. И продолжала нагло врать. «Это не я. Это древний. Нечаянно. Где-то на задворках моего сознания возмущенно зашевелился мой навязанный товарищ, древний дракон или прародитель, чьим проводником я стала». Пришлось торопливо делиться с ним волной стыда и извинений. «Ну что я могу поделать с собой? Мне всего три года исполнилось. Человеческая личность взрослая, а драконья — младенческая. Соответствующий гормональный фон мозги плюс безудержное обожание и потакание со стороны взрослых драконов самым скверным образом сказываются на моем поведении». И вот, можно сказать, каждый день обещаю себе, что завтра обязательно стану приличной девочкой, послушной и сознательной. Но этот древний гад, что сидит внутри меня, рушит все планы. Слишком много в нем накопилось любопытства и жажды знаний о мире, который он давным-давно покинул. А уж в купе с моими собственными, это просто термоядерная смесь. Да и малышка я совсем пока. Ведь ни одна взрослая личность не устоит. Сломается под давлением физиологии. Как ни старайся сохраниться. Фиала, добрейшей души женщина, пара главы синего клана и члена высшего драконьего поднебесного посада, с улыбкой подошла к своим расстроенным мужчинам, ласково чмокнула зареванного сына, потом поцеловала мужа, И мягко успокоила обоих. Тай, Алера пошутила неудачно. Дятлы – это детская выдумка. Их просто не существует. Ну, не существует, так не существует. Инцидент исчерпан, настаивать не буду. Хашер опустил нас Таем на траву, заботливо поправил обоим рубашки и штаны на лямках и подтолкнул к другим драконятам. Лир сразу же вырвался из отцовских рук и кинулся к нам, оказалось, пощупать меня. «Точно умираю? Или еще поживу?» А взрослые со снисходительными и умильными улыбками наблюдали за нами. «Три года. Как же быстро растут дети!» Тихо заметила Кло, тоже подойдя к нам и прижимаясь к мужу. «За эти три года я успела выяснить, что серая пара, Кло и Майдаш, сложилась всего за десять лет до появления у них яйца. И столь короткий срок перед появлением потомства говорит об их невероятно сильной любви. Я с тяжелым, обиженным вздохом огляделась. Играть с малышней совсем не хотелось. И так все время вместо няньки». То, что я отличаюсь от остальных новорожденных умом и сообразительностью, мои приемные родители заметили сразу. Но списали эти особенности на влияние прародителя. А я, конечно же, не сказала никому и никогда не скажу об иномирном происхождении своей души. Незачем бередить чужие умы, и точка. Да и старая память все больше стиралась, заменяясь новыми, гораздо более нужными знаниями, навыками, впечатлениями, эмоциями. Прежняя жизнь превращалась в призрачную завесу, иногда проявляющуюся серым дымком воспоминаний. Но стоило задуматься и углубиться в них, старая и новая реальность смешивались в невообразимый ком, периодически дававший о себе знать вот такими вот детскими выдумками. Знания, фразы, Выражения, иногда в чистом виде иногда в адаптированном к ситуации из меня вылетали но все реже сейчас даже образы моих биологических и гайских родителей оказались более реальными чем те что остались на земле печально но факт и гая стала мне домом синие драконы семьей иногда я с трудом сдерживалась от восклицания папа обращаясь к хашеру или мамочка к Фиале. Но день бойни не забыть никогда, как и собственное обещание, что только Арс и Лария останутся для меня папой и мамой. Поэтому, научившись разговаривать и понимать, я обращалась к Чите Вайлет как к родным дяде и тете, но это не мешало мне мысленно называть их папой и мамой. «Темные прибыли?» поинтересовалась Кло у Майдаша. «Стражники видели их у границы, сообщили, что скоро будут», ответил ей муж и, не в силах удержаться, покрыл ее скулу и острое, как у эльфов, ушко нежными поцелуями. «Я видела, каждый день видела эти яркие, глубокие, невероятные чувства, которые царили между избранными у драконов». Неважно, сильный или нет дракон, хороша ли самка. Но если они ощутили зов души, уже ничто не могло разлучить их. В душе я мечтала о таких же отношениях. Но, увы, наш разговор с Василисой на земле, похоже, само провидение не дает забыть. Без подробностей, но именно он остался в памяти. Хранится, чтобы я знала о своем жизненном пути. Только один факт удручает. Демонов, в смысле аналогичных земным сказкам разумных существ, как ни странно, на Игайе просто нет. Есть наделенные магией расы, управляющие тьмой. В таком случае, кто же мой темный суженый? И где его искать? Пока я размышляла, мои братья по магии рванули играть с друзьями. На поляне царил, если так можно сказать, организованный хаос. Носились, пищали, верещали, скакали дети разных возрастов и родителей всех сословий. За этим драконьим детским садом присматривались счастливые мамочки и няньки. Ну и охрана незримо бдила на дальних подступах. Как же все пугающе сложно у драконов с потомством. и ведь меня это тоже коснется в будущем. Эти огромные крылатые ящеры, кем они предстают во второй ипостаси, могут прожить неприлично долго, если случайно не погибнут, как мои родители, или сами от тоски или скуки не решат уйти за грань. Обрести потомство они могут лишь от истинной пары, которую ждут порой веками. Да и потомство появляется далеко не сразу, И не более трех продолжателей рода. Численность драконов сохраняется, а прироста уже много веков не наблюдается. Видимо, так, природа оберегает и гаю от заселивших горы крылатых гигантов, наделенных физической и магической мощью. Новая драконья жизнь зарождается как у обычных людей в страсти и соитии. Будущая мать носит в себе зерно. Которая в ее теле, напитавшись магией, спустя месяц преобразуется в то самое яйцо. Недавно я стала невольной свидетельницей его рождения. Древний постарался, буквально вынудив тайком пробраться в чужие покои, чтобы поделиться со мной таинством, счастьем и восторгом появления новой жизни. И я, действительно замерев и затаив дыхание, наблюдала за счастливой полуобнаженной парой в постели, со слезами радости на глазах, наблюдающей, как яркий свет покидает живот женщины и превращается в яйцо в синюю крапинку. Сначала оно совсем маленькое, но через год-полтора, в зависимости от силы будущего дракончика, станет очень большим. Если станет. Во время созревания Маленькому дракончику требуется энергия. Много энергии. Раньше, когда магических рас и животных на Игайе было мало, а магией было пронизано все вокруг «бери, не хочу», яйца хранились в сердце клановых цитаделей, расположенных высоко в горах, в труднодоступных красивых долинах. В этих каменных неприступных замках с древних времен были помещения. ясли. Отведенные для хранения главного драконьего сокровища — будущего потомства. Но со временем магии в мире становилось меньше, и первыми это ощутили виверны — младшая ветвь драконов. Они сохранили вторую ипостась, но среди них исчезли одаренные, Да и размеры их ящеров значительно уменьшились. В итоге виверн низвели до положения слуг. Дальше начали страдать и сами драконы. Все чаще их яйца становились мягкими, скорлупа теряла крепость, затем скукоживалась и высыхала вместе с содержимым. Вылуплялись только сильные драконы. Слабые просто были не в состоянии вытянуть из мира нужное количество силы для созревания. Естественный отбор в действии. Но родителям погибших детей этого не объяснишь. Тогда-то и началось паломничество к местам силы, захоронением древнейших драконов, прародителей. Я с содроганием узнала, что пещера с сердцем находится не в горе, а в окаменевшем теле усопшего гиганта. И в нем еще много силы, которой он и подобные ему делятся со своими потомками. К сожалению, ничто человеческое драконам не чуждо. Поэтому опять же со временем новые ясли начали ограждать от всех желающих. Попасть в них могли богатые и знаменитые, особо приближенные и заслуженные. Ведь древних осталось совсем мало, и на всех драконов их не хватит. Но вот три года назад случилась бойня, погибло больше тридцати яиц, а значит и младенцев. Куда уж понятнее, что безопасных мест вне цитаделей нет. Ведь даже при самой надежной охране нашлись злоумышленники, добравшиеся до яслей и осквернившие их тьмой и убийством. Поэтому яйца вновь лежат в клановых яслях, а пещера прародителя с его большим добрым сердцем пустует. Но и засыхающих яиц тоже все больше. Когда историю нашего чудесного спасения узнали в клане, детскую к утру заставили корзинами с яйцами. То пробуждение я не забуду никогда. Словно дежавю в пещере. С перепугу я орала громче Тайрона и Лиира, пока не успокоили. Но чуда не произошло. Со временем я узнала, что некоторые яйца засохли, Поэтому перестала быть в глазах клана надеждой на спасение и стала обычной малышкой-дракошкой. Я слышала кухонные разговоры поварих Виверн, мол, силы прародителя хватило вспышкой чуда одарить лишь троих, а остальным снова остается молиться богам и древним. Правда, и без новых чудес меня любили, холили, лелеяли и даже откровенно баловали. Над долиной понесся гулкий звон. Дозорные из главной башни сообщили, что в синий клан прибыли гости. Хашер с Майдышем быстро направились к замку, виднеющемуся сквозь ветви благоухающего цветущего сада. А я дожидалась, когда женщины, наконец, отвлекутся от меня и займутся своими делами — вышивками, детьми, составлением меню, хозяйственными делами клана, решением проблем с прислугой и младшими членами клана, Да мало ли чем. Как неудивительно, делу драконец, при кажущемся праздном времяпрепровождении, было не меньше, чем у мужчин. Драконы торговали, добывали полезные ископаемые, занимались земледелием, животноводством, воевали, интриговали, не чурались науки и искусства. В общем, все предели. Лениться здесь не принято, И дурью мается некогда. Уж я-то знаю не понаслышке. Вместо детской частенько заседала в кабинете дяди Хашера. Первые два года глава жалел меня, сиротиночку. Всюду носил с собой. Ох, сколько же я интересного узнала, пока играла с братьями в своеобразном загоне для драконят. Так называют взрослые обычный манеж для малышей. Его специально поставили рядом с дядиным столом. Обожающий нас, своих любимых деток, Хашер радовался нашему горячему желанию быть именно с ним. А все попытки выселить меня из дядиного кабинета заканчивались истериками. Жаль, мое тайное самообразование год назад завершилось. Хашер вел важные переговоры, ну, попросту торговался с одним из дальних кланов за повышение цены на уголь для людей. А я облажалась. Не буквально? Хотя лучше бы так, чем насмешливо, с присвистом хрюкнула, когда дядя с умным видом сочинял байки про проблемы с перевозкой угля. Лир, собиравший пирамидку, покачал головой и восхищенно протянул. «Ой, как же ты свистишь!» То, что братец мой свист оценил, никого не интересовало. Каждый переговорщик решил так, как ему неудобно. Дядя, что мы его заложили, а его торговый партнер, что даже дети понимают, как его пытаются надуть. С тех пор дядин кабинет для нас под запретом. Жизнь — боль. В прошлом я была дипломированным бухгалтером, но кому это теперь надо? Вынуждена сидеть с малышами и заниматься сущей ерундой. Надоело. Я лично учила братьев быть мужиками и не писать в нашу общую «Какой кошмар!» кровать, не кидаться в меня кашей, не оттягивать свое мужское достоинство в попытке выяснить, чье оно и насколько длинное, самостоятельно одеваться и вовремя садиться на горшок. Ведь у нас, спасите меня древние, все еще общая комната и кровать. Потому что магия и вторые сущности взаимосвязаны, пока не сформируются окончательно. Для трех мы не по годам умные, очень разные и деятельные, как стонут родители. Но как же хочется вырасти быстрее хотя бы до десяти лет, чтобы пустили в библиотеку святая святых клана. И самое главное, выделили отдельную кровать над главной башней замка. Я увидела тень, жутко красивую тень дракона. Странную такую, черную, на миг закрывшую светило и облака. У меня от любопытства даже дыхание перехватило. А вот древний помалкивал. Его больше заботят яйца, чем какие-то там тени. Я украдкой оглянулась. Не следит ли кто за мной? Нет. Кло и Фиала увлеченно сюсюкают с новорожденной малышкой и ее счастливой мамой. Братья что-то разглядывают под деревом, наверняка пробуют на вкус очередного жука. Вкус и интересы у моих побратимов зверские. Хашер и Майдаш давно скрылись за деревьями. И я решилась. Словно невзначай зашла за ближайший куст, потом за другой и кинулась вдогонку, За дядями. Уверенно и довольно быстро бегать я научилась уже к году, как и мои братья. Эти двое вообще стали моими постоянными тенями, преследуя как привязанные, и работая повторюшками. С одной стороны, мне за это вполне заслуженно обещали надавать по заднице родители, с другой, все отмечали, что наша Троица быстро развивается и сплоченная. «Еще бы! Крепыш и доминант по натуре Тайрон и хитрый, на первый взгляд мелкий и слабый, а на второй — гибкий и юркий, как змеёныш Леир, просто не могли позволить девчонке, хоть и сестре, верховодить. Вот и приходилось им вертеться на пределе сил возможностей. Драконы, они такие драконы, что не передать словами». Эх, я совсем забыла, что где бы ни появился один из троини, как нас все называют, тут же найдешь и остальных. Вскоре я услышала за спиной сопение и топот. Затем Тайрон и Лиир старательно бежали на шаг впереди меня, показывая, что мужики здесь они, а я подопечная, говоря по-русски «прицеп». Вот такой слаженной командой в нарядных цветных комбинезончиках и рубашечках мы умудрились проникнуть в замок, минуя слуг и охрану. Оказавшись в родном и любимом доме, в котором изучили едва не каждый кирпичик, рванули к малому залу. Именно там глава синего клана сегодня принимает одного из черных драконов. Судя по обмолвкам, личность неординарную, жуткую и пугающую даже мужчин. В общем... Страсть какую интересную личность. И нам ее ни в коем случае пропустить нельзя. Если сравнивать с людьми, то трехлетний дракон сопоставим с пятилетним ребенком. На начальном этапе мы растем быстрее. А вот после созревания второй, крылатой сущности, взросление заметно замедляется. Ведь организму и мозгам приходится растить сразу двоих. собственно, дракона и человека. Поэтому мы в три года уже прекрасно бегаем, прыгаем, лазаем и даже учимся читать и писать, но в сущности пока малыши. Моя состоявшаяся личность слишком сильно ощущает эту гормональную и физиологическую неготовность к взрослому взвешенному поведению. И очень часто я корю себя за абсолютно детские, непродуманные, а часто импульсивные поступки и слова. Но это потом, вечерами, в минуты покоя или если есть время для анализа и самокопания. Мы прошли по узкой, темной и фу-фу-фу пыльной лестнице и замерли у задника тяжелого гобелена, который прикрывает неприметную дверцу в малый зал, где обычно проходят деловые переговоры главы. Чтобы сюда попасть, пришлось спуститься на замковую кухню, а оттуда пробраться через винный погреб. Любопытно, что про тайные ходы, собственно, поэтому они и пыльные, что о них единицы в курсе, я узнала от древнего дракона. Он не мог отказать себе в желании чаще находиться с яйцами. А кто ж малышку отпустит ночью? Ну, а мои побратимы... тенью всегда следуют за мной. Так что теперь замок мы знаем как свои пять пальцев». Из-за полога слышался разговор, который, судя по голосам, вели четверо мужчин. «Данкелио, мы давно ждем от тебя известий», — сказал Хашер. «Вы три года искали заказчика сами, а от меня ждете чудес за месяц», — возразил ему приятный баритон, с чуть более ярко выраженной «р». Негромко, спокойно, даже с какой-то мягкостью, словно резкие звуки и эмоции, раздражают мужчину, которому принадлежит этот голос. «Да, ты прав, мы торопим, но ждать уже нет сил. Столько усилий предпринято, столько потеряно времени на безрезультатные, как оказалось, поиски». Надеюсь, ты прибыл с новостями, а вот мой всегда спокойный и продуманный дядюшка Хашер сейчас с трудом сдерживает нетерпение. Мы, маленькие наглые подслушиватели, подались еще ближе, рискуя вывалиться наружу. Я нашел того, кто знает больше нас с вами. Но, надеюсь, вы помните о клятве неприкосновенности моего друга, которую сейчас принесли нам. спросил невидимый пока Келио у моих дядей. «Помним», — произнес Майдаш. От его ледяного голоса пробрало до мурашек. Даже мальчишки сжались от испуга. «Но также помним, что Ятрньем является небезызвестным кинжалом Халии. Не знал, уважаемый Дан Келлио, что глава гильдии убийц — ваш друг. Хотя о чем я?» темный темного всегда поймет майдаш оборвал хашер серого дракона ставшего ему другом за три года совместного проживания послышалось насмешливое хмыканье двух мужчин а дальше зазвучал очень необычный такой бархатный ласкающий слух голос от которого по мне побежали мурашки насколько я знаю дан майдаш черные и серые «Одной крови. Ведь когда-то драконы тьмы входили в серый клан. Я чувствую, Дан Майдаш, в тебе слишком сильны тени. Смотри, утратишь контроль, окажешься в черной башне. Однако сомневаюсь, что мы поймем друг друга, если вдруг ты станешь темным». Лир бросил на меня испуганный взгляд. «Боится за отца». Ни он, ни я толком не поняли смысла чужих слов, но тьмы боятся все. Я положила руку на плечо Лииру и прислушалась. «Светлая Дана Кло не отдаст тьме свое сердце, так что ты заблуждаешься, дружище!» Примирительно прозвучал голос Келио, удивительно приятный, похожий на тихую мелодию. «Мы отошли от более важной темы». Сухо заметил Хашер и напомнил о главном. «Даны, прошу прощения за невольное высказывание моего друга. Сейчас важно знать, что вы нашли». Келлио провел собственный поиск, и он привел его в Халию. «Ко мне». Голос Ньема прозвучал спокойно. «Я слышала, что Халия — это западный сосед нашего клана». «Королевство, где живут люди». Послышалось шуршание и противный скрип ножек стульев по гладкому каменному полу, словно кто-то резко встал, отодвинув стул. «Так это ты послал отряд Дейтрини!» Проскрежетал Майдаш. «Келлио, ты привел в наш дом главу этих убийц. А перед этим стребовал клятву о неприкосновенности. Мы ведь доверились тебе. Майдаш!» Приглушенно рыкнул более продуманный и спокойный хашер. Уверен, серый, ты знаешь, что такие, как я, направо-налево долги крови не раздают. Голос Ньема яростно, жестко, словно колючим песком, а не ласковым бархатом прошелся по моей коже. Я тебе больше скажу. У меня такой только один. Теперь оцени, наконец, насколько Келио Чёрный проникся вашей светлой болью, что взыскал с меня этот долг для вас. А ведь жизнь длинная, очень длинная. Я бы мог ему сильно пригодиться. Однако я здесь. И только по этой причине расскажу о том, что знаю. Да, я кинжал Халии, глава гильдии наемников. Через меня проходят заказы. и на услуги Дейтрини да тоже. «Значит, ты знаешь, кто заказал наших детей?» «Знал раньше, но...» Я схватила братьев за руки и притянула к себе, услышав ужасающий ледяной голос Хашера. Мальчишки и вовсе, в вторя эмоциям вожака, ощерились и зарычали, готовясь кинуться на врага. Голос Ньема был подчеркнуто сух. «Кинжал!» Высший теневой закон Халии. Мне плевать, кто умрет или на кого поступила заявка. Если она принята, договор, подписанный моей кровью, будет исполнен. Любым способом. Об этом знает вся Игая. Уверен вы тем более. Но этот заказ прошел не через меня и вне гильдии. Договор подписали напрямую с отмороженным главарем одной из шаек Дейтрини. Я узнал об этом, когда ко мне обратился за помощью Келлио. Ни один здравомыслящий кинжал не принял бы заказ на убийство детей. Тем более драконов. «Кто заказчик, ты знаешь? Я Трньем». Хрипло поторопил Хашер. «Нет», — убил Надежду тот. Договор был подписан кровью. Но стоило его развернуть, сгорел. Я не знаю его содержания и имени заказчика, а исполнителей вы всех уничтожили. Но я успел уловить флер ее магии. Ее? потрясенно спросил Майдаш. Ее! мрачно подтвердил Ньем. Более того, она явно драконица, но необычная. Аромат ее магии. Имеет несколько нестабильных слоев. Я такое впервые ощущаю. И привкус мерзкий. Даже не темный, а кровавый. Как у самих Дейтрини. Может, чем-то больна? Предположил Майдаш. Головой? С ненавистью прошипел Хашер. Как могла драконица покуситься на яйца? В моей голове не укладывается. Это немыслимо. Согласился серый дракон, отрицая саму такую вероятность. Да и трини иногда приторговывают всякой мерзостью, способной повлиять даже на самых сильных магов. Предположил Нием. Ты думаешь, она темная? Может из черного клана? спросил Хашер. Нет, с неизменным спокойствием ответил Келио. Тьма никогда не выберет женщину своим сосудом. Темными бывают только самцы драконы, и никак иначе. Девочки-драконицы в нашем союзе всегда наследуют магию и вид матери. Но Ньем же сказал, что я сказал, что у нее необычный отголосок магии. Я не говорил, что она темная, просто больная, что ли? Сложно сказать. Кажется, поморщившись, произнес Ньем. а потом добавил «Но кто помешает светлой использовать декокты и артефакты темных? Особенно, если мозги или суть прогнили». «Твоя правда», — печально согласился Хашер. «Как смотреть в глаза сородичам, не имея возможности дать ответ, кто убил наших детей?» «Найдем», — убежденно заявил невидимый Келио. За спиной что-то зашуршало. Вздрогнув, я проверила. Оказалось, просто мышка пробежала. Глупая. Нашла место, где лазить. Изведут в момент. Обернувшись, я зашипела от злости. Братцев уже и след простыл. Шпионы недоделанные. Но кто палит контору-то? Я рванула за ними следом, в надежде остановить и не пропустить самое интересное. Малый зал, квадратное помещение. примерно в 200 квадратных метров, без окон. Справа двустворчатая высокая дверь в общий коридор замка. Слева — низкий длинный помост с портальной аркой, через которую могут пройти гости исключительно по приглашению, со специальным артефактом доступа. Напротив — стол секретаря Хашера, заваленный пищами и рабочими принадлежностями, а сбоку от него целая... Мягкая зона на здешний манер. Солидный прочный стол в окружении удобных кресел для длительных переговоров. Четвертая стена представляет собой череду колонн и арок, подпирающих свод зала. Арки украшены статуями и цветными гобеленами, искусно расшитыми сценами драконьих битв, и подсвечиваются светильниками. Не только дорого-богато, но и эпично. Я так спешила догнать своих горе-подельников, что совсем забыла про цель и окружение. Выскочив из-за колонны, влетела в резко затормозивших Тайрона и Лиира. Мы втроем растянулись на отлично навощенном полу. Братья, надо честно себе в этом признаться, по разуму, задрали головы вверх и явно готовились зареветь. Я не ошиблась. Они приподнялись и заголосили, как потерпевшие. Шмыгнув в недоумении носом, я встала перед ними и, невольно шепелявя из-за выпавших двух передних молочных зубов, укоризненно спросила, старательно копируя хашера. «Вы чего ревете? Кто из нас мужики? Я или вы?» Но мальчишки, не обращая на меня внимания, задрав головы, таращились на что-то за моей спиной. и подвывали от страха. Обернувшись, я уперлась взглядом в огромные ботинки, черные, высокие, как у военных. Дальше я отметила длинные мускулистые ноги в темных замшевых штанах, синий кафтан, облегающий мощный торс, ручищи с черными когтищами, поглаживающие широкий пояс, украшенный черными полированными камнями, похожими на агаты. На выпирающей груди этого спортсмена-тяжеловеса понавешано несколько интересных и жутковатых амулетов на серебряных цепях. Крепкая шея и голова, ого, с чуть загнутыми назад небольшими, аккуратными рогами. Запрокинув голову, я во все глаза таращилась на занятного черноволосого и черноглазого рогатого мужчину с резкими, но не грубыми чертами лица. острым выдающимся вперед подбородком, орлиным носом и высокими скулами. Неотразимо красивый, но, на мой взгляд, слишком порочно выглядит, как шоколадная конфета с коньячной начинкой из прошлой жизни. Или, как слышала от нашей главной поварихи, старой виверной Лейны, правда, уже не помню, по какому поводу, сладко, но с горькими последствиями. «Обалдеть!» — выдохнула я восхищенно, рассматривая незнакомца и особенно его голову. «Рожки!» В этот момент еще и хвост появился и стукнул по ботинку. Проследив за ним взглядом, я сложила ладошки на груди и восторженно пискнула. «И хвостик!» Тайрон и Лир тут же поднялись на ноги и хмуро поинтересовались, как и я, шепелявя. «Ты думаешь, это красиво?» Я почему-то смутилась и, рисуя носком ботинка, круги на полу, все-таки почти честно призналась. «Ну да, немножко». «Я Торньем. Каково быть немножко красивым?» услышала я насмешливое замечание дяди. Зал огласил веселый мужской хохот. Рогатый незнакомец по имени Ньем и Майдаш замерли в паре метров от нас. Рогатый внимательно разглядывал меня, и я примерно представляла, как выгляжу в его глазах. Во всяком случае, Фиала, Кло и няньки об этом каждое утро говорили, когда наряжали меня перед зеркалом. Милая, хорошенькая малышка, которая непременно вырастет в настоящую красавицу. А пока девчушка с мягкими золотыми кудряшками Пухлыми губками и круглыми румяными щечками, с милейшими ямочками. Большими, чуть раскосыми медовыми глазами с золотистыми искорками. Прямо ангелочек. Лишь когда древний просыпался, мои глаза из желто-карих превращались в полыхающие, а черты лица хищно заострялись. Мы с двухметровым ятром Ньемом некоторое время рассматривали друг друга. Затем он склонился ко мне, согнувшись пополам, и я опять услышала тот самый бархатный, ласкающий слух голос: "Ты очень красивая, малышка". Я замерла, разглядывая угольно-черные глаза кинжала Халии, главы гильдии убийц. И в этот момент во мне очнулся древний дракон, как будто старого врага почуял. Через мгновение. Мое тело словно окаменело, перестало принадлежать мне. Внутри взметнулись ненависть и ярость. Теперь я удерживала взгляд незнакомца, пытаясь подавить, заставить подчиниться. Больше того, с трудом сдерживала рык и удивилась, когда наконец заметила, что по залу словно туман стелется странный дым. Это так проявляется тьма? Ведь если я верно поняла, здесь находятся сразу двое темных, один из которых черный дракон. Огромного труда мне стоило вернуть контроль над телом и эмоциями, заставить древнего вернуться на донышко моей души. Это моя жизнь. Но древний не полностью оставил мое сознание. Он пристально, подозрительно следил моими глазами за рогатым темным магом, у ног которого клубится тьма. Жутко, но интригующее. Черные глаза Ньема широко распахнулись. Он откровенно восхищался мной. Затем моргнул, склонил голову на бок и чуть хрипло похвалил. «Какая сильная, очень сильная будущая драконица! Такая любому может подарить уникальное потомство!» Хочешь стать моей суженой? Нем. К чему эти вопросы моей трехлетней дочери? Едва сдерживался, чтобы не возмутиться, Хашер. Даже провежливое ятр забыл. А я все не могла вспомнить, у какой расы принято такое обращение. Но пока не выгнали, решила полюбопытствовать с дальним прицелом на другую важную тему и попробовала спровоцировать Темного. Все знают. «У драконец только с истинным могут быть дети». Рогатый красавчик опустился передо мной на одно колено, но даже так был значительно выше меня. И ответил, добавив свой бархатный голос в кратчевых ноток. «Запомни, чудный ребенок, в любом правиле есть исключение. Если драконица сильный маг, то у нее может быть как истинный, так и суженый». Это правило распространяется на многие долгоживущие расы. «Какая разница?» — тихонечко прошепелявила я, надеясь на продолжение, раз со мной беседуют по-взрослому и не выгоняют. «Истинный — это половинка души. суженный, магическая половинка, если сила дара примерно совпадает. Все в мире требует равновесия. Но потомство...» приносят обе связи. «А если драконицы встретятся оба?» — хитро улыбнулась я. Мужчина усмехнулся. «Из всех раз такое возможно исключительно у Димаи. У драконов может быть лишь одна пара. За всю жизнь. И только боги и магия знают кто. Истинный или суженный». «Димаи?» — заинтересовалась я. «Так называется мой народ», — кивнул он. «Так как? Мы красивые?» Василиса говорила, что мой темный суженный похож на демонов. А демонов на Игайе нет, зато есть рогатые Димаи. Неужели подобный этому Ньему может стать моим мужем? А если это он? Хотя узнать я это смогу, когда проснется моя магия, не раньше. «А у тебя есть истинная?» Полюбопытствовала я, словно невзначай. Хашер закатил глаза, Майдаш хмурился, он явно плохо переносил дымившего димаи А сам демон весело ответил. «Вот подрастешь и узнаем». «Ей только гарема не хватает», — сухо возразил Майдаш. «А гарем это что такое?» Нашел возможность вклиниться в разговор Лир. Ньем, Хашер и Майдаш опустили на него взгляд. Затем драконы переглянулись, явно испытывая затруднение с ответом. Наконец Хашер определился. «Это когда мужчина имеет... Содержит не только любимую пару, но и еще несколько женщин. Мысленно я хохотала над родичами». и не приминула подшутить, ехидно уточнив. «Это когда одна любит, другая стирает, третья за детьми смотрит?» «Немного похоже», — с облегчением выдохнул Хашер, не обращая внимания на ухмылку Димаи. «Папа, по-твоему, выходит у нас тоже гарем?» Тайрон сделал именно тот вывод, который я уже сама хотела озвучить, отчего у Хашера округлились глаза и даже рот приоткрылся. а его умненький сынуля продолжил развивать мысль. «Ничего себе! Я тоже такой хочу! Когда любимую жену найду, заберу второй Лейну. Она вкуснее всех готовит. А злюку Марису брать не буду. Пусть в твоем гареме остается, потому что больно щиплется, когда я уроки не делаю». «Почему эта Лейна сразу тебе в жены достанется?» — возмутился Лир. «Я тоже люблю ее пирожки. Спор разгорался. Хашер с Майдышем не знали то ли хохотать, то ли строго прекратить разглагольствование своих продвинутых отпрысков. Зато Ньем откровенно развлекался, как и я. Но, надеюсь, про себя. Неожиданно рогатый гость снова наклонился, осторожно взял мою кудряшку и зачем-то потеребил пальцами. Я инстинктивно сделала шаг назад, а мои братья, мигом забыв о дележе претенденток в гаремы и страхе перед темным, наоборот, резко выдвинулись вперед и злобно зарычали на него. Мои верные защитники. Дима и не обиделся. Наоборот, довольно улыбнулся, показав нам внушительные клыки, увидев которые мы с братьями дернулись, запнулись друг о друга. и шлепнулись на пол. Ньем выпрямился и, расставив ноги и лениво постукивая хвостом по ботинку, разглядывал нас. Затем, вскинув черные брови, удивленно воскликнул. «Я не ошибся, полноценная магическая тройня. Вы в курсе, что такая связь усиливает врожденный дар?» «Это семейное дело», — сухо ответил Майдаш. Закрывая нас собой. «Тай, Лир, Алера! Немедленно вон отсюда!» Строго скомандовал Хашер. «Прости, дядюшка!» Проникновенно повинилась я, Одаривая Хашера и Майдыша Самой очаровательной и невинной из своих улыбок. «Вообще-то улыбки — мое смертельное оружие, Поражающее любого взрослого дракона на повал». Приподнимаясь с пола, я, наконец, разглядела между ногами Ньема, четвертого участника подслушанного разговора, Келио, про которого так не кстати, забыла, увидев рога и копыта. «Малышка, тебя заинтересовал мой хвост?» Сверху раздался насмешливый голос Ньема, от которого я отмахнулась. чтобы не мешал разглядывать еще более интересного гостя, сидящего в кресле. Я завороженно смотрела на мужчину лет тридцати, как было и любому из присутствующих здесь взрослых. Но каков их реальный возраст, кто знает. У долгоживущих старость наступает лишь тогда, когда вырождается магия. То есть очень-очень-очень нескоро. Высокий. Статный, с крепким, чуть худощавым телом, красивыми длинными пальцами, сжавшими подлокотники. Почему красивыми, даже не знаю. Комзол непривычно длинный, строгий, черный, глухой, из тонкой ткани, похожей на смесь шелка и хлопка. Но выглядит очень дорого и солидно. В боковых разрезах видны штаны из той же ткани. удобные мягкие туфли, никаких украшений, кроме перстня с черным камнем на левой руке, и весь его черный наряд сильно контрастирует со светлыми, словно седыми волосами до плеч и непривычно светлой кожей. Узкий аристократичный профиль, прямой нос и темно-серые брови-дуги, чуть поджатый, красиво очерченный рот. Наконец, Келлио тоже посмотрел прямо на меня, с любопытством выглянувшую из-за ноги Ниема. И я отважилась заглянуть ему в глаза. Ух, они буквально поразили. Насыщенно черные настолько, что цвет радужки сливается со зрачком. А лицо... Теперь стало видно, что у темного гостя внешность нехаленого аристократа. А хищника, сурового и мрачного, и главное, именно вокруг него клубилось больше всего черного дыма-тумана тьмы, завораживая, привлекая, разжигая любопытство, гипнотизируя, призывая. Алера! услышала я взволнованный голос Хашера, когда каким-то невероятным образом оказалось... рядом с креслом этого келио. Я опять отмахнулась, схватилась за подлокотник и, задрав голову, заглядывала то в одну, то в другую сторону, пытаясь найти источник дыма. Я даже край его камзола приподняла, отчего он мягко усмехнулся и шепнул мне. «У меня хвоста нет». «А Лера?» «Все в порядке, Дан Хашер. Девочка мне не мешает». Я ощутила в нем дракона, но какого-то неправильного, мрачного, темного и, вместе с тем, нереально привлекательного. Именно рядом с ним я забыла про свою якобы взрослую личность, про братьев, судя по сопению замерших в стороне и явно опасающихся приближаться к нам. Забыла и про окружающих, Димаи и дядей. Меня привлекла загадка, что притаилась в черных, кажется, бездонных глазах этого незнакомого и необычного дракона. Как назло, вновь дала себе знать древний дракон. Глядя на незнакомца, я ощущала грусть, сожаление, вину, которую он испытывал рядом с ним. И я не могла понять, почему. За что? «Келлио». «Я смотрю, ты произвел неизгладимое впечатление на золотую малышку. Даже больше, чем мой хвост и рога», — усмехнулся Нием, останавливаясь рядом с креслом. В его голосе была... ревность. Едва уловимый намек, но все-таки... Черный протянул мне широкую, светлую, но, как оказалось, крепкую и теплую ладонь. Я не раздумывая... Хоть кивнув, уже через секунду выседала у него на коленях. Отчего-то возникло чувство, что я дома. Так было уютно, легко и странно тепло. Но сейчас и так лето. Но именно в этот миг я поняла, что рядом с Ньемом замерзла, а оказавшись в объятиях Келио, отогрелась. Вокруг нас закружили черные ленты, заставляя меня крутить головой и откровенно любоваться этим неожиданным представлением. Я остановилась под внимательным взглядом Келлио и не удержалась от соблазна. Оперлась об будто каменную мужскую грудь и, подавшись вперед, протянула ладонь к его лицу. И опять завороженно смотрела, как мои маленькие детские пальчики осторожно касались гладкой светлой кожи, твердого подбородка, немного впалых щек и прямого носа с трепещущими крыльями. Темный не мешал мне его изучать. В черных глазах затаилась улыбка. Рядом с ним не было страшно, скорее невероятно интересно. «Еще бы! Черные драконы, окутанные мраком легенда драконьих гор». Потом почувствовала взгляды побратимов, жмущихся к ногам отцов. Они смотрели на меня со смесью страха и восторга, словно на победительницу монстров из-под кровати. Захотев подразнить мальчишек, я приникла к груди Келио и хитренько зыркнула на них. с трудом сдержавшись, чтобы не показать язык и не рассмеяться. У братьев Ашер ты приоткрылись, а вот Майдаш и Хашер укоризненно качали головами. «Думаю, дети не помешают разговору», — мягко предложил Келио, осторожно положив ладонь на мою макушку и ласково скользнув по кудряшкам. «Да, как и дополнительные уроки по этикету», Хмуро согласился Хашер, глядя то на моих братцев, то на меня. Полагаю, наследникам больших кланов стоит с детства знать, что в жизни не все так гладко и легко, как кажется. Пожал плечами Ньем, глядя не на Хашера, а на меня и Келио. «Вернемся к поиску», — напомнил Хашер, вновь оглядев нас, детей, только недовольно. Келлио заставил его отвлечься от нас неожиданной новостью. Некоторые димаи могут ходить даже по самым старым магическим следам. Поэтому мы побывали в нескольких кланах в поисках преступницы. И самые яркие отголоски оказались в четырех. Золотой и синий в их числе. А у серых глухо уточнил Майдаш. Была. но, видимо, давно. Едва поймали след», — пояснил Ньем. Хашер окинул нас с братцами быстрым настороженным взглядом, который не остался без внимания. Келио, по-прежнему сохраняя абсолютное спокойствие, качнул головой и пояснил. «Пока мы не узнаем, кто, неважно, где они будут. Эта тварь найдет их везде. Если цель именно они». Стало страшно. Очень страшно. Я невольно обняла Киэлио, прижимаясь теснее. Странное желание. Ведь все это время лишь рядом с Хашером и Фиалой я ощущала себя в полной безопасности. И вот нашелся еще один дракон. Хоть и не совсем обычный, но такой же душевно теплый, как любимый дядюшка. Но как узнать? Изловить эту тварь? Помертвевшим голосом спросил Хашер, глядя на синеволосую макушку своего сына. «Найдем», — пообещал Майдаш и себе, и другим. А пока усилим охрану и внимание к детям клана. «Я их защитю, защитю! Мы их защитим!» Наконец справилась я с шипящими и села ровно, готовая хоть сейчас вступиться за своих ребят. «Она проводник древнего?» Мягко поинтересовался Келио, удерживая меня на своих коленях и с улыбкой разглядывая, при этом не показывая клыков, чтобы не пугать. «Да», — с нежностью посмотрел на меня Хашер, а потом погрозил пальцем. «Ты права, моя малышка. Ты присмотришь за ними, а мы как следует, за вами троими. Только умоляю». «Не ходите в подвалы!» «И по тайным ходам», — раздраженно добавил Майдыш. «И не лезьте в норы к лисам, и на деревья пока тоже не надо, и не...» «Да это вообще не я, а они!» — возмутилась я. «По мне лучше библиотеки места нет, но кто меня слушает? Я же девочка!» «На сюда Лера привела!» — мстительно сдал меня Лир. «А дятлы долго не живут!» Не осталась я в долгу у трехлетнего малыша. Эх, плакала моя совесть горючими слезами. «Ха! Дятлов не существует!» — гордо парировал Тайрон. «Мама сказала, что ты их выдумала!» Келео по-доброму усмехнулся. «Весело у вас. Если тебе нравится в детской компании, пора бы завести своих», — улыбнулся Майдаш. Я ощутила, как он опрягся, а затем слишком спокойно ответил. «Обязательно. В свое время. Нам пора. Обратно вернемся порталом. Ньем спешит в халию». Дракон приподнял меня за талию, встал и усадил вместо себя в кресло. Меня тут же охватило разочарование. «Двое занятных мужчин уходят». Даже когда ладони Келио отстранялись от меня, следом за его пальцами потянулись черные ленты, которые, оказывается, обвивали мое тело. Я потянулась за ними, пыталась ухватиться, но они втянулись в руки дракона. Ньем прошел мимо меня, ласково потрепав по макушке, и я заметила похожие темные ленточки, устремившиеся за хозяином. я грустно выдохнула имея в виду ленточки какие красивые темные мужчины насмешливо посмотрели на меня обменялись взглядами с моими родичами а затем попрощавшись скрылись в портале хашер и майдаш задумчиво смотрели на меня как ты себя чувствуешь алера поинтересовался дядя занимая место Келио и усаживая меня к себе на колено. Второе шустро занял Тайрон. Лира, как обычно, взял на руки отец. «Как-то грустно», — призналась я. «Детка, Дима и не тот народ, с которым стоит иметь дело», — осторожно посоветовал Майдыш. «Эх, если бы они знали, что у меня проклятие, и суженый уже имеется». Причем, похоже, из этих вот демонов. И все же меня терзали сомнения. Василиса ни словом о гаремах не обмолвилась. А значит, могут быть неожиданности и с национальностью суженого. Да и я теперь не эльфийка. Может, сбой в программе высших и на мою будущую пару повлиял? У дядей я наивно спросила, а чем они плохие? Хорошо же быть любимой женой, когда другие готовят, убирают. Вдруг у другого суженого гарема не будет? Как без него жить? Хашер аж сплюнул с досады и едва не взмолился. Доченька, я тебе прислугу найму, так что ты и без гарема прекрасно жить будешь. А Адима и забудь. А Келио можно себе забрать? Играла я на драконьих нервах. Теперь с досады сплюнул Майдаш. Хуже Димаи, только черные драконы. Эти и без гарема до кошмарных снов доведут. Тем более, я слышал, Келио нашел суженую. «Хвала небу, хоть этот занят», — раздраженно сообщил Хашер. А потом, обменявшись взглядами с Майдашем, пробурчал, спуская нас с Тайраном с колен. «Ну и вкус у тебя, доченька. До седины папку доведешь».